Эпилог Последующие годы, которые и привели меня к тому, чтобы всё это написать, оказались почти бессобытийными, по крайней мере для меня. Я работаю над этой книгой, аудиозапись которой вы сейчас слушаете, почти 30 лет спустя. «Живу очень тихой жизнью, преподаю литературу. У меня двое дивных детей, младшему почти 13, старшей уже 20. Я часто задумываюсь о том, что моей старшей, её зовут Аньна, сейчас почти столько же лет, сколько было мадам Макао, когда мы познакомились с ней в университетской аудитории, где стоял рояль. Но мне часто кажется, что дочь моя гораздо младше Аньны». Может, дело в том, что образ Аньны застыл в моей памяти, нетленный символ юности и бесстрашия, блеска и харизмы, совершенства. Она стала для меня своего рода невозможным идеалом. Ведь так оно всегда и бывает, когда загубленные святые входят в наше сознание как воплощение совершенства, недостижимого в реальной жизни. И всё же не проходит и дня, чтобы я про неё не вспомнила. Если я вижу на улице Торонто китаянку, мне сразу начинает казаться, что это Аньна, постаревшая и располневшая, как и я, а рядом семенят двое её детишек. С одной стороны, Аньна не была приспособлена к материнству. Её наверняка оттолкнула бы мысль, что ты должен взять на себя ответственность за крошечное, беспомощное и требовательное существо. С другой, из неё получилась бы лучшая мать на свете. Только подумать, какие истории она рассказывала бы своим детям, с какой лёгкостью порождала бы восхитительные детские воспоминания одним творческим взмахом своего пальчика. Иногда я позволяю себе пофантазировать, что она всё-таки уцелела, потому что боль воспоминаний о том дне порой делается невыносимой. Вот только я знаю, что её больше нет с нами. В мою жизнь она вошла меньше, чем на год. И, хотя я тогда этого не осознавала, сумела меня спасти. Иногда я перебираю в памяти наш последний разговор. Это тяжело, но я ничего не могу с собой поделать. Та её мимолётная улыбка, пальцы, сложенные в букву ВИ, Виктория. В тот момент она уже решила, как распорядиться собственной судьбой. Она отказывалась жить по чужим правилам, кто бы эти правила ни устанавливал. Бессердечный возлюбленный, ближайшая подруга или само китайское государство. Уверена, подавая мне этот знак, она уже знала, что скоро умрёт. Может быть, ждала от меня хотя бы искорки сочувствия. И величайшим сожалением всей моей жизни остаётся то, что я от неё отвернулась. Иногда я вижу её во сне, и она счастлива. Мы обе счастливы. Действительно. Большую часть времени я счастлива. У меня интересная работа, отличные дети. Поначалу я приехала в Канаду лишь на время, а потом влюбилась, нежно и неброско в нежного неброского человека. И всё же под покровом любви всегда колыхался страх. От него я так и не избавилась. Впрочем, я довольно часто езжу в Пекин. Была на похоронах отца, который умер, как и жил. Тихонько, никого не побеспокоив. Была на свадьбе у брата, которую отмечали великолепным зимним днём. В Пекин я всегда приезжаю одна, без мужа и без детей, потому что отгораживаю от них эту часть своей жизни. Отчасти из-за боли, отчасти из-за стыда. Когда в 19 лет я села в самолёт и улетела из родного города, это было бегством. Я с тех пор не перестаю от чего-то спасаться. Тем не менее, у меня сохранились связи с тем миром. Мама ещё жива. Брат подарил мне троих замечательных племянников. В китайской социальной сети я продолжаю общаться с некоторыми из своих старых знакомых. Там у меня даже есть общий друг с дзинем. Она рассказала мне, что дзинь сумел добиться достойного положения в чиновной иерархии. Женат. У него двое детей. Все в курсе, что он иногда изменяет жене. Я становлюсь всё старше, слежу за событиями в мире. Площадь Тяньаньмэнь отодвигается всё дальше в прошлое. Однако в других местах вспыхивают новые протесты. Прямо сейчас в Гонконге новое поколение протестующих бросает вызов авторитарному централизованному государству. Да, Дэн мёртв и слава богу но его безжалостные и безжизненные восковые преемники постоянно дожидаются за кулисами своего выхода. Впрочем, и протестующие, представители следующего поколения, стали отважнее. И я убеждена, что в их рядах найдётся не одна мадам Макао. Я наблюдаю за тем, как вспыхивают протесты по всему миру. «Жизни чёрных имеют значение», «Хэштег Метту», «Молодые люди», вкладывающие в эти начинания сердце и душу, воодушевляют меня. А моя старшая дочь бросается в бой с отвагой и рвением, на которой мать ее была не способна. Я за нее переживаю. Я ею восхищаюсь. Ее зовут Аньна. Но я так и не рассказала ей про ту, в честь кого она получила свое имя. Но день придет. Моя дочь заслуживает того, чтобы знать правду. А история Макао заслуживает того, чтобы ее поведали миру. Я столько лет прожила в страхе, и, по крайней мере, решилась превратить свою память в слова. А для меня это невероятно смелый поступок. Пренебрежимо малая вещь в масштабах мироздания, но хоть что-то. Я всю жизнь не могла избавиться от страха, и все же я знаю, что такое храбрость. Потому что я там, рядом со мной в тот день, когда она выходит на широкий проспект Чаняньзе, и безжалостное солнце сияет в небе. Я там, рядом с ней, когда она преграждает дорогу первому танку. Я вижу её изумительные зелёные глаза, насмешливые, язвительные. Она заставляет бронированные машины остановиться с беспечностью человека, играющего в игру. Вот только это никакая не игра. Это спектакль на грани жизни и смерти. Летальное и харизматичное творчество одинокого человека, который заставляет одну из самых могущественных армий на Земле прервать свое продвижение на глазах всего мира. Знала ли Макао правду? Понимала ли, что выйдя в тот день на проспект Чанандзе, она навсегда шагнула в историю? Что в ее образе? образе человека, которому не страшны танки, нашли воплощение миллионы борцов за свободу во всём мире, что фигура её станет символом сопротивления и надежды, что эхо её подвига будет звучать в ушах многих поколений, что она станет эталоном человеческого мужества и самопожертвования до самого конца времён. Такое могла совершить только Анна потому что умела светить ярче любого другого известного мне света. Каждый день своей жизни я ощущаю, насколько мир стал темнее без этого огонька. Мне хотелось бы быть сильнее и отважнее, хотелось бы быть рядом с мной в те последние дни. Но хотя и не стала героиней эпохальных исторических событий, я всё же была им свидетельницей. Вот почему я и пишу сейчас эту книгу, аудиозапись которой вы слушаете. А до того очень долго держала всё это в себе. Это единственное неприходящее свидетельство, которым я могу с вами поделиться. Женщины по всему миру выходят на протесты, борются за свои права, выступают против убийств и насилия. И я хочу сказать вам, вам всем, что знала Аньну и очень сильно её любила. Я знала, кем она была и что совершила. Я знала, что неизвестный бунтарь на самом деле был неизвестный. А теперь и вы это знаете тоже».